Глава шестнадцатая. Испытание. С этого дня сердце Моргана ожесточилось. Запертая в грязном триуме не видя никого, кроме матроса, приносившего ей ломоть хлеба и кружку воды, лишенная свежего воздуха и света, несчастная Марина стойко переносила все страдания. Наконец наступил день, когда адмирал решил проведать свою жертву. Полагая, что страдания сломили ее, он спустился вниз. За эти несколько дней платье молодой женщины превратилось в лохмотье, грязные волосы были всклокочены, лицо побледнело и осунулось, помутившийся взор горел мрачным огнем. Чувство жалости шевельнулось в сердце пирата, когда он с фонарем в руке вошел в трюм. Донья Марина при виде его забилась в угол, Ей стало и страшно, и стыдно. «Надеюсь, ты раскаялась в своем упорстве, не так ли?» Донья Марина не отвечала. «Говори, — продолжал Морган, — говори, ты раскаялась? Хочешь выйти отсюда?» «Никогда, чудовище! Ступай отсюда прочь! Дай мне спокойно умереть, не отравляй своим видом моих последних дней! Я горжусь тем, что никогда не была и не буду твоей!» Умру, проклиная твое имя, и до самой смерти тебя будет грызть досада, что ты так и не овладел мной. В мрачном молчании пират вышел на палубу. В тот же день в трюме появились два матроса. Без единого слова они вывели Донью Марину наверх и заперли в каюте. Морган испугался, что его жертва погибнет в трюме, прежде чем он удовлетворит свою прихоть. Нет, он не желал ее смерти, он жаждал, утолив свой каприз, прогнать ее прочь со своих глаз. Вернется ли она потом к мужу, или погибнет на дне океана, не все ли ему равно? Лишь бы одержать победу над строптивицей. Покидая Ямайку, Морган получил от англичан значительную подмогу в виде корабля с 36 пушками. Губернатор острова Желал обеспечить пирату успешное вторжение в испанские владения на Большой Земле. Капитан английского корабля, голландец по имени Бинкес, был давнишний друг Моргана. Они вместе выросли. Бинкес был единственным человеком, с которым Морган мог поделиться своим горем. Он рассказал другу все, что произошло между ним и Доней Мариной. «Ты любишь эту женщину?» — спросил Бинкес. Не думаю, но я должен отомстить ей. А главное, я не желаю, чтобы она насмеялась надо мной. Завтра после обеда отправимся вместе к твоей упрямой пленнице. И увидишь, она покорится тебе. Ты думаешь? Беру все на себя. Мужайся и доверься мне. На другое утро английский корабль был расцвечен флагами. На борту его готовились устроить пир в ознаменовании предстоящего нападения на город Маракайбо. Донья Марина, одинокая и отчаившаяся, сидела под замком в каюте флагмана. Узнав о жестоких испытаниях, выпавших на долю молодой женщины, Дон Энрике стал обдумывать план ее спасения. Он решил воспользоваться отсутствием Моргана, приглашенного на английский корабль, и поговорить с ней. В самом деле началось пиршество, и морские разбойники, забыв обо всем на свете, отдались безудержному разгулу. Даже Морган и тот, очутивший среди своих соотечественников, на время отвлекся от мыслей о Доне Марине. Пользуясь случаем, Дон Энрике поспешил на флагман, где оставалось всего несколько дежурных, одни из них спали, другие не спускали глаз с палуба английского корабля, и никому не было дела до того, что происходило у них под носом. Дон Энрике подошел к флагману с противоположного борта, таким образом, что корпус корабля прикрывал его от англичан. Никем не замеченный, он без помехи дошел до каюты, где сидела в заперти пленница адмирала. — Донья Марина! Донья Марина! — прошептал он у двери. — Кто здесь? — откликнулась слабым голосом молодая женщина. — Ваш друг! Мне надо поговорить с вами! Подойдите к двери! — Ах, это вы, Дон Энрике! — Да, меня тревожит ваша судьба. — Дон Энрике, мне приходится нелегко. Морган обрек меня на страдания. Он задумал силой овладеть мной. — Но что случилось? Почему он так изменился к вам? — Он ревнует. — Ревнует? Но к кому же? — К вам. — Ко мне? — Да, к вам. — Он изменился. — с того дня, как увидел нас вместе. Прежде такой добрый и ласковый, он стал жестоким и беспощадным. Вы потеряли всякую надежду укротить его нрав. Мне поможет только смерть. Не отчаивайтесь, у меня созрел план. Вы будете жить. Что вы задумали? Бежать. Бежать? но ну как? Я выжидаю случая, переправить вас на мой корабль. Мы подымем паруса. Тогда пусть гонится за нами хоть вся флотилия Моргана, отважной, быстроходнее всех других судов. Да услышит вас Бог! «Вместо Бога услышал вас я», — прогремел позади Дона Энрике чей-то голос. Юноша быстро обернулся и очутился лицом к лицу с Бинкесом, другом Моргана и четырьмя английскими матросами. «Мы пропали», — сказал себе Дон Энрике. «Нечего сказать, хорош капитан. Замышляет похитить возлюбленную у своего адмирала», — проговорил бинкис «Сегодня же будешь висеть на мачте на потеху всей команде связать его». Не успел Дон Энрике опомниться, как четверо английских моряков набросились на него и скрутили ему руки веревкой. «Теперь несите его на расправу к адмиралу, получит по заслугам!» Моряки потащили Дона Энрике с флагмана в шлюпку, меж тем как пораженная команда корабля безмолвствовала, не зная, чем объяснить такое обращение с любимцем их адмирала. Донья Марина с ужасом прислушивалась к тому, что происходило на палубе, а когда англичане со своим пленником спустились в шлюпку, Она упала на колени, моля Бога о помощи. Шлюпка подошла к борту, и Бинкес в сопровождении трех матросов поднялся по трапу, оставив Дона Энрике на попечение всего лишь одного гребца Привез Марину? Пока еще нет, но зато приготовил тебе и ей чудесный сюрприз. Какой? Не скажу, иначе пропадет весь интерес. За мной... Бросил он морякам и пошел на нос корабля. «Поставить здесь славную виселицу для того бездельника!» — сказал он. Матросы живо взялись за дело. На корме Морган поднял полный бокал за чудесный неведомый сюрприз. Снова грянула пушка, но за пушечным выстрелом неожиданно раздался оглушительный взрыв — и английский корабль, содрогнувшись, взлетел на воздух. В свое время на носу английских кораблей располагался пороховой склад. От искры последнего пушечного выстрела загорелись колеса лафета. Огонь перекинулся на пороховой склад, и над палубой взвился огненный смерч. Бинкис и все матросы, находившиеся на носу, погибли, спаслись только Морган с 30 англичанами, бросившись с кормы в море. На миг команды всех судов оцепенели от ужаса, потом, опомнившись, поспешили спустить на воду шлюпки. Дон Энрике с помощью развязавшего ему руки англичанина первым подобрал немало пострадавших. «Надеюсь, вы сохраните в тайне все, что произошло на флагмане», сказал Дон Энрике английскому моряку. «Видно, Богу не угодно, чтобы Моргану стало известно все происшедшее», ответил англичанин. Не иначе, как по его воле, навсегда умолк Бинкес. Я волю Божию не нарушу. Морган вернулся на свой корабль, так и не узнав, какой сюрприз готовил ему его незадачливый друг.